Не обманул, а вредничал там, где не надо. Я его обидел. Не обидел, а расстроил. Но он все равно не очень сердится. Правда? С надеждой посмотрел дух. Правда. С облегчением вздохнула я, увидев, что слезы моментально высохли. Все, хватит мне постель мочить. Иди к Берону, повинись и объясни, почему пакостил. Только обо мне ни слова, понял? Зеленые глаза посмотрели на меня с обожанием. — Поняла, хозяйка, не подведу. — Вот и иди. Я для верности подпихнула его ладошкой, потому что спать хотелось неимоверно. — Скоро Лин придет, так что не светись. Он у меня плохо разбирается в том, кого есть на ужин. Домовенка как ветром сдула. — Уф! Я перевела дух. — И за что мне это наказание? Я не, не, не нанималась работать психологом и судьей в одном лице. Больно надо чужие проблемы разгребать, когда своих по горло. — Лин, ты идешь? — Мр. Промурлыкала в ответ темнота за, за окном. И подоконник натужно скрипнул, когда на него запрыгнуло полутораметровое чудовище. — Здравствуй, любимая хозяюшка. — Я сплю. На всякий случай грозно предупредила я. И горе тому, кто надумает разбудить меня раньше следующего полудня. Я понял. Всех, кто будет ломиться, сожру. С готовностью оскалился демон, показав жуткие зубы. Правильно понял, буркнула я. И, завернувшись в одеяло, моментально уснула. Глава одиннадцатая Подъезжая к Харону, я впервые испытала странное чувство раздвоенности и необъяснимого сомнения. Было такое ощущение, словно я бреду в темноте, вижу перед собой мрачную темную скалу, готовую вот-вот разрази... разразиться камнепадом. Но потом вдруг замечаю далеко впереди крохотный теплый огонек, маленький, пока слабый, но живой и откровенно зовущий. Я даже остановилась, когда поняла, что именно так воспринимаю бывшее логово Хохотуна. После того, как я коснулась его знаком, оно резко изменилось. Стало другим. Всего за одну короткую ночь оно напиталось моей силой до отказа и начало отличаться от бесконечного множества растущих в короне деревьев. Как благословенный оазис посреди знойной пустыни как луч света в бесконечном царстве злобы и мрака. И он видел меня тоже, через хищные заросли, через огромное расстояние, поэтому упорно светил оттуда, игриво, ласково и приветливо, так, как будто настойчиво звал домой, обещая тепло, уют и надежную защиту. — Вот она, власть Иште, — пораженно прошептал Лин. Увидев это чудо вместе со мной. Вот что сдел... Вот что делает с хороном свой знак. И вот каким он должен быть на самом деле. Невероятно. Я нервно улыбнулась. Я его чувствую, Лин, как маяк. Так и должно быть. Теперь это твое место, и пока ты жива, никто его не отберет. А если ты будешь так щедра, что переночуешь там еще раз. Думаю, отвоюешь себе еще один кусочек свободного леса, в котором больше не будет никаких тварей. В тот раз он из меня чуть душу не вынул. Невольно содрогнулась я, вспомнив свои ощущения после побуждения. Такое впечатление, что досуха вылокал, как тебя, Хохотун. — Но он же потом все вернул, — возразил демон, — и ты теперь сама видишь, в чем разница. Я вздохнула. Вижу, но не знаю, выйдет ли из, из этого что-нибудь хорошее. Ладно, работаем. Солнце еще высоко. Куда пойдем? Все туда же, я пожала плечами. Там хотя бы места известные. Если получится их подчистить, то подчистим. А как насчет того, чтобы немного расширить? Хитро покосился Лин. Я пока не готова тебе ответить но в будущем, не знаю, возможно. Однако в этот день нам не очень повезло. Всего одна большая выверна из пяток обычных. Еще столько какая-то рискнула высунуть голову из норы, но ненадолго. Лин прямо на ходу перехватил ее пастью, выволок наружу, а я тут же добила, брызгливо забросив отрубленную голову в специально предназначенный для этого мешок да и то каждый раз притаившуюся тварь успевал указывать змеиный перстень. Мне оставалось лишь вовремя развернуться, тюкнуть растерявшуюся выверну точно по темечку и брести себе дальше, держа правую руку перед собой и водя ею на манер обычного радара. Потом мы вернулись на поляну хохотуна, но вот там-то меня по-настоящему тряхнуло, потому что, едва переступив невидимую границу, я вдруг ощутила, что лес действительно стал другим. Здесь появилось настоящее солнце. Кроны деревьев перестали загораживать небо, сами листья посветлели, утратили острые, режущие кромки, помягчели, перестав походить на оружие массового поражения. Здесь даже воздух стал совсем другим. А когда я увидела беззаботно порхающую бабочку, присевшую на выросшей всего за сутки, крупный цветок, то так растерялась, что если бы в тот момент нас кто-то решил напасть, наверняка бы достиг успеха. Потому что столь внезапные перемены в кажущемся живом лесу потрясли меня до глубины души. Это было просто невозможно. Однако же было и у меня не начались глюки, не расстроилось сознание, я не сошла с ума, потому что действительно стояла на самой обычной поляне, действительно дышала полной грудью и действительно слышала редкие голоса, спрятавшихся среди листвы птиц, которых еще вчера тут просто не было. — Твое место! — удовлетворенно проурчал Лин обижав бывшее логово весельчака по кругу. По-настоящему твое, светлое, чистое, легкое и ни одной твари в округе. Я ошарашенно села прямо там, где стояла, растерянно проведя рукой по полостящейся к коже траве и всем существом чувствуя, как от нее в меня вливаются дополнительные силы, а следом куда-то уходят тревоги, сомнения, горести, и как появляется вместо, вместо них какая-то необъяснимая, удивительная, но все поглощающая радость. «Мое», — прошептала я, чувствуя, как по лицу расползается неуместная улыбка. «Действительно мое». Линца с мешком обернулся, но ничего не сказал. Просто улегся рядом, с удовольствием развалившись на мягкой траве и блаженно выдохнул, ловя носом игривые солнечные зайчики. — Если ты постараешься, весь хорон может стать таким. — Да, наверное. Я завороженно огляделась. — Красиво. — Бог мой, как же тут стало красиво, Лин! Это просто невероятно! — Я же тебе говорил! Не зря же считается, что до людей тут жили ары, А они и лес — это две половинки единого целого. А в тебе есть кое-что от иаров. И лес это помнит, чувствует, знает. Поэтому и принял тебя так легко. — Я чувствую его тоже, Лин, как вольницы, как на равнине. Я не хозяйка здесь, но все равно чувствую. — И это правильно, — я покачала головой. — Поверить не могу, что это случилось всего за одну ночь. Еще вчера сосредоточие мрака, а сегодня просто дворец. Демон хитро прищурился. — А еще говоришь, что ты не маг. — Знак ишь ты не магия, друг мой, — задумчиво отозвалась я, старательно анализируя свои ощущения. — Совсем не магия. Это что-то другое, что-то настолько выше нее, что я даже не знаю, как тебе объяснить. — И не надо. Пока. Давай лучше подремлем, а ты еще немного подпитаешь этот лес. — Нет, — встрепенулась я. — Мы не, до, не для отдыха сюда пришли. Надо идти дальше. Бросай тут мешок, чтобы не таскать лишнего, и пойдем прогуляемся за поляной. Может,